Таблица 13.5. Формации ума, представленные в джхане. Последовательные моменты ума в процессе познания джханы называются по их функциям. Сознанием обращения к двери ума. Сознанием подготовки. Сознанием доступа. Сознанием соответствия. Сознанием смены происхождения и сознанием импульса джханы. Теперь вы будете наблюдать функции сознания в последовательном процессе, одновременно отмечая индивидуальные факторы ума, которые позволяют каждому моменту сознания играть свою особую роль в процессе. Первое. При типе сознания обращения к двери ума в первой, во второй, в третьей и четвертой джхане и в нематериальных джханах возникают по 12 первичных формаций ума в каждой. Второе. При типе сознания подготовительной в первой, во второй и в третьей джхане Возникают по 34 фактора ума в каждой. Восторг не возникает в четвертой или нематериальных джханах, поэтому сознанию импульса предшествует только 33 фактора. Третье. При типе сознания доступа в первой, во второй и в третьей джхане возникают по 34 фактора ума в каждой. Третье. В четвертой и в нематериальных джханах возникают 33 фактора ума в каждой. Четвертое. При типе сознания соответствия в первой, во второй и в третьей джхане возникают 34 фактора ума в каждой. В четвертой и в нематериальных джханах возникают тридцать три фактора ума в каждый. Пятое. При типе сознания смены происхождения в первый, во второй и в третий джхани возникают по тридцать четыре фактора ума в каждый. В четвертой и в нематериальных джханах возникают тридцать три фактора ума в каждый шестое при типе сознания накопленной силы джханы в первой джихане возникают тридцать четыре фактора ума во второй дджихане возникают тридцать два фактора ума исчезают моменты первичного и удерживаемого исчезают моменты первичного и удерживаемого исчезают моменты первичного и удерживаемого внимания. В третьей джане при типе сознания возникает 31 фактор ума, затем исчезает восторг. В четвертой и в нематериальных джханах возникает 31 фактор ума, восторг не исчезает. Таблица тринадцать6. Процесс познания первой джханы с сопутствующими формациями ума. В процессе познания первой джханы при типах сознания подготовительный, доступа, соответствия, смены происхождения и импульса джханы в каждом возникают по 34 сопутствующих факторов ума. Сознание Контакт, чувство, восприятие, волевой акт, однонаправленность, способность жизни, внимание, первичное применение ума, удерживаемое применение, решение, энергия, восторг, желание, вера, внимательность стыд перед проступком страх перед проступком не жадность не ненависть бесстрастие ума безмятежность формации ума безмятежность сознания лёгкость формации ума лёгкость сознания податливость формации ума податливость сознания обрабатываемость формации ума Обрабатываемость сознания, искусность формации ума, искусность сознания, прямота формации ума, прямота сознания, мудрость, незаблуждение. В процессе познания первой джханы при типе сознания «обращение к двери ума» возникают 12 сопутствующих факторов ума.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 и сострадания. Процессы познания двери ума Процессы двери ума возникают всякий раз, когда вы сознаете мысль, концепцию, идею, эмоцию, материальную формацию или умственный фактор. Они встречаются не только в состояниях джаны. Когда вы вспоминаете прошлое событие, Представляете его вариант в будущем, репетируете, как могли бы отреагировать на него, планируете свои слова, вы используете процессы ума. Если вы часто фантазируете о мести или испытываете тревогу, вы вовлекаетесь в неблагие процессы двери ума. Когда нет понимания, что это лишь быстротечные процессы ума, Вы можете поверить в эти конструкции и создать иллюзию непрерывности, воображать, какой вы человек и кем станете со временем. Я гневный, гневная, или я тревожный, я тревожная. На самом деле это лишь последовательность обусловленных мимолетных факторов. Процесс познания двери ума, кроме процессов джиханы и немерских. Содержит три основных этапа, каждому из которых сопутствуют соответствующие факторы ума. Вот три основных этапа процесса двери ума. Этап первый. Сознание обращения к двери ума, состоящее из сознания и 11 сопутствующих умственных факторов, в совокупности 12 формаций ума. Этап второй. Семь моментов сознания импульса с различными формациями ума. А. В случае неразумного внимания и неблагого состояния ума могут возникать 16, 18, 19, 20, 21 или 22 формации ума. И Б. В случае разумного внимания и благого состояния ума могут возникать тридцать две тридцать три, тридцать четыре или тридцать пять формаций ума. Этап третий два момента сознания и регистрации, которые содержат тридцать четыре, тридцать три, тридцать две, двенадцать или одиннадцать формаций ума. моменты сознания и регистрации присутствуют не во всех процессах двери ума. Они требуют яркого объекта из чувственной сферы. Поскольку моменты сознания и регистрации не могут возникнуть, когда объект является концепцией, они не входят в процессы познания джханы и не сопровождают таких состояний, как любящая доброта, которые опираются на концепцию существ. В своем исследовании мы сосредоточимся на этих трех активных элементах и отложим формации сверхтонких моментов сознания жизненного континуума, бхаванга, до более позднего этапа медитативного развлечения. Практик может обращаться к этому подробному анализу моментальной природы познания, чтобы развеять иллюзию прочности, долговечности и стабильности вещей. При внимательном взгляде обнаруживаются лишь мимолетные произвольные процессы, которые существуют совсем недолго и исчезают. В реальности нас не связывает ничто существенное. Ясное видение устраняет единственные реальные оковы, оковы неведения. Таблица 13.7 Формации входящие в сознание импульса неблагих состояний ума. Известно 28 сопутствующих факторов ума, но некоторые факторы необязательны, они могут присутствовать, а могут и нет, в зависимости от указания. Их присутствием или отсутствием объясняется непостоянное число факторов в некоторых неблагих, состояниях ума. Лень и апатия всегда возникают вместе. Первое. Первый тип состояния ума. Воззрение, основанное на жадности. Первое. Формации, присутствующие в сознании импульса неблагих состояний ума. В сумме их от девят до 22 Сознание, нравственные изменчивые универсальные факторы а сознание нравственные изменчивые универсальные факторы в них входят контакт чувство восприятие волевой акт однонаправленность, способность жизни внимание. Нравственно изменчивые случайные факторы. В них входят первичное применение ума, удерживаемое применение, решение, энергия, желание, ненависть, собственничество. Неблагие универсальные факторы. В них входят заблуждение, отсутствие стыда перед проступком. Отсутствие страха перед проступком, беспокойство. Неблагие случайные факторы. В них входят жадность, неправильное воззрение. Второе. Формации, отсутствующие в сознании импульса неблагих состояний ума. Самомнение, ненависть, зависть, собственничество, волнение. Третье. Формации, необязательные к присутствию в сознании импульса неблагих состояний ума. Восторг, лень, апатия, сомнение. Второе. Второй тип состояния ума – самомнение, основанное на жадности. Формации, присутствующие в сознании импульса неблагих состояний ума. В сумме их от 19 до 22. Сознание – нравственные изменчивые универсальные факторы. В них входят контакт, чувство, восприятие, волевой акт, однонаправленность, способность жизни, внимание. Нравственные изменчивые случайные факторы. В них входят первичное применение ума, удерживаемое применение, решение, энергия, желание, ненависть. Неблагие универсальные факторы. В них входят заблуждение, отсутствие стыда перед проступком, отсутствие страха перед проступком, беспокойство. Неблагие случайные факторы. В них входят жадность, самомнение. Второе. Формации, отсутствующие в сознании импульса неблагих состояний ума. Ненависть, зависть, собственничество, волнение, сомнение, неправильное воззрение. Третье. Формации необязательные. Присутствию в сознании импульса неблагих состояний ума. Восторг, лень, апатия. Третий тип состояния ума. Ненависть, гнев. Первое. Формации, присутствующие в сознании импульса неблагих состояний ума. В сумме их 18 или 20.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 Неблагие случайные факторы, в них входят жадность, неправильное воззрение, самомнение, зависть, собственничество, волнение, сомнение. Третье. Формации, необязательные присутствию в сознании импульса неблагих состояний ума, лень, апатия. Четвертый тип состояния ума. Зависть, основанная на ненависти. Первое. Формации, присутствующие в сознании импульса неблагих состояний ума. В сумме их девятнадцать или двадцать одна. Решение, энергия, желание, ненависть, зависть. Неблагие универсальные факторы. В них входят заблуждения.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 Третье. Формации необязательны присутствию в сознании импульса неблагих состояний ума, лень и апатия. Пятый тип состояния ума. Собственничество, основанное на ненависти. Первое. Формации, присутствующие в сознании импульса неблагих состояний ума,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 в сознании импульса неблагих состояний ума. Восторг. Неблагие случайные факторы, в них входят жадность, сомнение, волнение, зависть, самомнение, неправильное воззрение. Формации, необязательные к присутствию в сознании импульса неблагих состояний ума, лень и апатия. Шестой тип состояний ума – волнение, основанное на ненависти. Первое – формации, присутствующие в сознании импульса неблагих состояний ума, в сумме их 19 или 21 – решение, энергия, желание, ненависть, волнение. Неблагие универсальные факторы, в них входят заблуждения, Отсутствие стыда перед проступком, отсутствие страха перед проступком, беспокойство. Неблагие случайные факторы, в них входят жадность, неправильное воззрение, самомнение, зависть, собственничество, сомнение. Второе. Формации, отсутствующие в сознании импульса неблагих состояний ума. Восторг. Третьи формации необязательные к присутствию в сознании импульса неблагих состояний ума: лень и апатия. Седьмой тип состояния ума беспокойство, основанное на заблуждении. Первое формации присутствующие в сознании импульса неблагих состояний ума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 Неправильное воззрение, самомнение, ненависть, зависть, собственничество, волнение, лень, апатия. Третье. Формации, необязательные к присутствию в сознании импульса неблагих состояний ума. Нет. Восьмой тип состояния ума – сомнение, основанное на заблуждении.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 нравственные изменчивые случайные факторы, в них входят первичное применение ума, удерживаемое применение энергии. Неблагие универсальные факторы, в них входят заблуждение, отсутствие стыда перед проступком, отсутствие страха перед проступком, беспокойство, сомнение. Второе. Формации, отсутствующие в сознании импульса неблагих состояний ума. Неблагие случайные факторы. В них входят решения, желание, восторг, жадность, неправильное воззрение, самомнение, ненависть, зависть, собственничество, волнение, лень и апатия. Третье. Формации, необязательные к присутствию в сознании импульса неблагих состояний ума. Нет. Наставление по медитации 13.4 Развлечение процесса познания двери ума. Первое. Войдите в состояние глубокого сосредоточения. Второе. Различение процесса познания двери ума будет сосредотачиваться в основном на трех аспектах – сознании обращения к двери ума, сознании импульса и сознании регистрации – таблица 13.4. Различайте материю, поддерживающую дверь ума, 63 рупы основы сердца, а затем… Элемент чувствительный к зрению, полупрозрачный элемент, который вы различали в двенадцатой главе. Третье, когда в сознании возникает чувствительный к зрению элемент, распознайте его с помощью разумного внимания. Знайте, что это чувствительный к зрению элемент, материя или что-то непостоянное. Разумное внимание поддерживает возникновения благого познания. Четвертое. Различите различные наборы формации ума, которые включены в три этих основных фазы процесса познания двери ума, где познается элемент, чувствительный к зрению. Делайте это точно и аккуратно. А. Начните с первой фазы – сознание обращения к двери ума. Различите 12 формаций ума. Можете начать с сознания. Когда вы ясно его распознаете, различите сознание и контакт. Затем сознание, контакт и чувство. Затем сознание, контакт, чувство и восприятие. И так продолжайте, пока не охватите все 12 факторов. Первый сознание. Второй – контакт. Третий – чувство. Четвертый – восприятие. Пятый – волевой акт. Шестой – однонаправленность. Седьмой – способность жизни. Восьмой – внимание. Девятый – первичное внимание. Десятый – удерживаемое внимание. Одиннадцатый – решение. И двенадцатый фактор – энергию. Б. Затем… Исследуйте моменты сознания импульса, которые воспринимают элемент, чувствительный к зрению. Хотя эти моменты возникают внутри этого ряда, они выражают базовое восприятие объекта и будут самыми ясными. Различайте присутствующие факторы ума, пока не определите, какие именно факторы окрашивают познание. В. Обратите внимание, что сознание импульса – не одна устойчивая формация, но ряд повторяющихся моментальных событий, которые содержат идентичные факторы и реагируют на один и тот же объект, в данном случае на восприятие элемента чувствительного к зрению. Попробуйте насчитать семь моментов сознания импульса. Г подобным образом если возникают два момента сознания и регистрации различайте сопутствующие формации ума число факторов может варьироваться из-за непостоянного присутствия радости и мудрости из-за непостоянного присутствия радости и мудрости д повторяйте этот процесс различения пока не возникнет ясность. Пятое. Примените тот же метод, обратившись ко всем 28 видам предельной материи, которые различаются в главе 12, чтобы стимулировать процесс познания двери ума. Процесс познания чувственной сферы. Поскольку процесс познания связанный с пятью сферами органов чувств, которые также называют процессом пяти дверей, по природе ни благой, ни неблагой, практикующий должен различать факторы ума, которые придают каждому опыту искусный или неискусный оттенок. Обнаружение этих тонких склонностей восприятия может изменить ваше отношение к обусловленным событиям, давая вам возможность очистить привычные паттерны действия и мысли. Таблица 13.8. Формации ума в благих процессах познания пяти дверей. Сноска. Когда указывается, что факторы непостоянны, они могут присутствовать или нет, в зависимости от указания. Их присутствие или отсутствие объясняет разное число факторов в некоторых моментах сознания. Если измененный фактор присутствует в начале ряда, он сохранится и в остальной части. Если он отсутствует в начале ряда, его и дальше не будет. Первое. Факторы, присутствующие в процессе обращения к двери ума, должны совпадать с факторами определяющего сознания. Второе. Факторы, присутствующие во второй серии из семи моментов сознания импульса, должны совпадать с факторами предыдущей серии из семи таких моментов. Третье. Факторы, присутствующие во втором наборе из двух моментов сознания регистрации, должны совпадать с факторами предыдущего набора из двух таких моментов. Первый тип сознания – обращение к пяти дверям, сопутствующие формации ума. Сознание – нравственно изменчивые универсальные факторы, В них входят контакт, чувство, восприятие, волевой акт, однонаправленность, внимание, способность жизни. нравственные изменчивые случайные факторы. В них входят первичное применение ума, удерживаемое применение решения. Сумма факторов, именуемая «обращение к пяти дверям» – одиннадцать. Второй тип сознания – дверь органов чувств, сопутствующие формации ума. Сознание – нравственные изменчивые универсальные факторы, в них входят контакт, чувство, восприятие, волевой акт, однонаправленность, внимание, способность жизни. Сумма факторов, именуемая дверь органов чувств – восемь.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 однонаправленность, внимание, способность жизни. Нравственно изменчивые и случайные факторы. В них входят первичное применение ума, удерживаемое решение, удерживаемое применение решением. Сноска Факторы непостоянны, восторг. Сумма факторов, именуемое «исследование»,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 Нравственные, изменчивые и случайные факторы. В них входят: первичное применение ума, удерживаемое применение, решение, энергия. Сумма факторов именуемая определение 12. Шестой тип сознания импульс. Сопутствующие формации ума. Сознание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 Прекрасные универсальные факторы. В них входят вера, внимательность, стыд перед проступком, страх перед проступком, нежадность, нененависть, бесстрастие ума, безмятежность тела ума, безмятежность сознания, легкость тела ума, легкость сознания, податливость тела ума, податливость сознания, обрабатываемость тела ума, обрабатываемость сознания, искусность тела ума, искусность сознания, примота тела ума, примота сознания. Примечание: факторы непостоянны. Восторг прекрасные случайные факторы. В них входит способность мудрости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 Внимание, способность жизни, нравственные, изменчивые и случайные факторы, в них входят факторы первого типа: первичное применение ума, удерживаемое применение, решение. Факторы второго типа: первичное применение ума, удерживаемое решение, удерживаемое применение, решение, энергия, желание прекрасные универсальные факторы в них входят факторы второго типа вера внимательность стыд перед проступком страх перед проступком не жадность не ненависть бесстрастие ума безмятежность тела ума безмятежность сознания легкость тела ума легкость сознания податливость тела ума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 сумма факторов именуемая регистрация первого типа одиннадцать двенадцать второго типа от тридцати двух до тридцати четырех восьмой тип сознания континуум жизни сопутствующие формации ума сознание нравственные изменчивые универсальные факторы в них входят контакт чувства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 Искусность сознания, прямота тела ума, прямота сознания. Прекрасные случайные факторы, в них входит способность мудрости. Сумма факторов, именуемая континуум жизни, 34. Девятый тип сознания – обращение к двери ума. Сопутствующие формации ума –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 Сумма факторов именуемая регистрация первого типа 11-12, второго типа от 32 до 34. Таблица 13.9. Формации ума в неблагих процессах познания пяти дверей чувств. Первое смотри таблицу 13.7 второе факторы присутствующие в процессе обращения к двери ума должны совпадать с факторами в определяющем сознании третье факторы присутствующие во второй серии семи моментов сознания импульса должны совпадать с факторами в предыдущей серии семи таких же моментов четвертое факторы присутствующие во втором наборе из двух регистрирующих моментов сознания должны совпадать с факторами предыдущего набора из двух регистрирующих сознаний. Эти факторы непостоянны. Они могут присутствовать или нет в зависимости от указания. Их присутствием или отсутствием объясняется разное число факторов в некоторых видах сознания. Если переменный фактор присутствует в начале ряда, он будет присутствовать в остальной части. Если он отсутствует в начале ряда, он и дальше будет отсутствовать. Таблица 13.10. Формации ума в благих процессах познания двери ума. Тип сознания импульса. 1. Обращение к двери ума. Сумма факторов 12. Сопутствующие факторы ума. сознанием, Сознание. Нравственные изменчивые универсальные факторы: контакт, чувство, восприятие, волевой акт, однонаправленность, способность жизни, внимание. Нравственные изменчивые случайные: первичное применение ума, удерживаемое применение, решение, энергия, желание. Прекрасные случайные: вера, внимательность, стыд перед проступком, страх перед проступком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 Прямота сознания. Прекрасные случайные правильное действие. Факторы непостоянны способность мудрости. Четвертое. Правильные средства к существованию. Сумма факторов от 33 до 35. Сопутствующие факторы ума. Сознание. Нравственно изменчивые универсальные факторы. Контакт. Чувство, восприятие, волевой акт, однонаправленность, способность жизни, внимание. Нравственно изменчивые случайные, первичное применение ума, удерживаемое применение, решение, энергия, желание. Прекрасные случайные, прекрасные универсальные, вера, внимательность, стыд перед проступком, страх перед проступком, нежадность, нененависть,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 примата сознания прекрасные случайные сорадование факторы непостоянны способность мудрости седьмое тип сознания регистрации сопутствующие факторы ума для первого типа сумма факторов первого типа 11 или 12 сознание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 Правильное действие, правильные средства к существованию, сострадание, сорадование. Непостоянные факторы второго типа – способность мудрости. Восьмое. Сострадание – не джхана, и сорадование – нет джхана, нет регистрации. Девятое. Континуум жизни, сумма факторов – 34.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 искусность сознания примота тела ума примота сознания способность мудрости прекрасные и случайные правильная речь правильное действие правильные средства к существованию сострадание сорадование наставление по медитации тринадцать пять развлечение процесса познания в чувственной сфере первое подготовьте ум при помощи сосредоточения или практики джханы. Второе. Чтобы различить формации ума, сначала нужно запустить процесс сферы органов чувств. С этой целью различите элемент чувствительный к зрению, дверь ума, а затем их вместе. Сосредоточьтесь на цвете ближайшей группы Рупакалаб, когда они возникают одновременно у двери глаза и двери ума. Осознавайте этот цвет с разумным вниманием, познавая его как цвет. Третье. Видение цвета запускает процесс познания в двери глаза, за которым последуют многочисленные процессы двери ума. Все они того же цвета, что и объекта. Наблюдайте факторы ума, присутствующие на каждом этапе этого когнитивного ряда. Смотри таблицу 13.8. А. Сознание обращения к пяти дверям. 11 умственных формаций, среди которых сознание, 7 универсальных факторов и 3 случайных фактора Витакка, Вичара, Адхимокха. Б. Сознание глаза. 8 умственных формаций, среди которых сознание и 7 универсальных факторов. В. Сознание принятия. 11 умственных формаций, среди которых сознание, 7 универсальных факторов и 3 случайных фактора Витакка, Вичара, Адхимокха. Г. Сознание исследования. Одиннадцать или двенадцать умственных формаций, среди которых сознание, семь универсальных факторов и три или четыре случайных фактора, витакка, вичара, адхимокха и иногда пити. Примечание. Адхимокха. Определенность. убеждения. Д. Сознание определения. Двенадцать умственных формаций среди которых сознание семь универсальных факторов и четыре случайных фактора витакка, вичара, адхимокха, вирья. Е семь моментов сознания импульса. Если они не благие, то могут возникнуть 16, 18, 19, 20, 21 или 22 умственных формаций если они благие, то тридцать две, тридцать три, тридцать четыре или тридцать пять умственных формаций. ж два момента сознания регистрации: одиннадцать двенадцать тридцать две тридцать три или тридцать четыре формации ума. После этих моментов сознания регистрации Ряд моментов сознания жизненного континуума Бхаванга соединит процесс чувственной сферы со следующим процессом двери ума, который обладает тем же цветом, что и объект, и имеет трехчастную структуру, описанную выше для процессов двери ума. Число факторов ума в процессе двери ума совпадает с их числом в предыдущих моментах сознания определения, импульса и регистрации. А. Сознание обращения к двери ума. Б. Семь моментов сознания импульса. В. Два момента сознания регистрации. Четвертое. Снова и снова исследуйте процесс двери глаза, пока не будете довольны. Затем таким же образом различите формации в других четырех дверях чувств – ухе, носу, языке и теле. Пятое. Когда вы ясно различите благие состояния, различайте неблагие, выполняя ту же процедуру в отношении объектов пяти органов чувств, но проявляйте к ним неразумное внимание. Например, когда воспринимаете цвет, считайте, что это объект личного наслаждения. Когда слышите звук, считайте его долговечным. Когда распознаете материальный объект, понимайте его как то, чем обладают. Когда в поле восприятия входит неправильное воззрение, умственные формации, возникающие в результате, будут неблагими. Исследуйте этот процесс, чтобы точно определить характер неблагих состояний. Смотри таблицу 13.7. Шестое. После медитации. Когда вы будете ходить, работать, разговаривать, принимать пищу или мыться, замечайте, как вы взаимодействуете с опытом. Наблюдайте за качеством ума, когда спокойно играете с ребенком, благодарно принимаете комплимент, чувствуете неловкость на вечеринке, волнуетесь перед собеседником, с чувством зависти наблюдаете за другом. Формации ума возникают в каждом сознательном моменте и влияют на ваше отношение к опыту. Попробуйте сделать свои реакции чище, в более грубых повседневных взаимоотношениях с помощью знаний, полученных в утонченной атмосфере медитации. Когда вы хорошо изучите внутренние процессы, которые возникают во встрече сознания с объектом, вы можете расширить развлечения и постигать природу всякого ума, как внутреннего, так и внешнего. В двенадцатой главе Вы разбирали материю мира на ее тонкие составляющие, начиная с собственной одежды и постепенно переходя к стулу и полу, затем шаг за шагом расширяли сферу различаемых вещей, чтобы выявить тонкую материю, из которой состоит здание, предельная материя города, региона, мира и Вселенной. Теперь можете провести такое же тщательное исследование мира ума. Это не ваш личный ум, а природа ума, присутствующая везде во вселенной. Наставление по медитации 13.6. Реальный мир. Первое. Сосредоточьте ум. Второе. Повторите развлечение материи. Наставление по медитации 12.6. Третье. Повторите внутреннее развлечение ума. Наставление по медитации 13.5. Четвертое. Теперь таким же образом различайте процессы познания, которые происходят снаружи, то есть в других умах, кроме вашего. В качестве основы используйте других существ в целом, Не пытайтесь проникнуть в сознание конкретного человека. Просто направьте внимание на внешний ум. Ощутите элемент, чувствительный к зрению, и цвет. Продолжайте различать, следуя шагам из наставления по медитации 13.5, не думая о том, чей элемент, чувствительный к зрению, вы воспринимаете. Вам откроется мир явлений материи ума, безличных свойств и функций, которые можно анализировать. Пятое. Продолжайте этот процесс по очереди различая внутренние и внешние явления у всех дверей органов чувств, постепенно распознавая все более и более обширные области, например. Можно сначала обратиться к внешнему различению существ, которые находятся в здании, где вы сидите, а затем различать существ в квартале, городе, регионе, стране, полушарии, на планете и так далее. Подробно различайте предельные процессы ума и материи, которые присутствуют в каждом моменте сознания в бесконечной вселенной. Шестое. Наконец, завершите исследование размышлением о совокупности умственных и материальных процессов, как просто о явлениях. Поймите, что не существует «я, ты», женщины-мужчины, сестры-брата. Воспринимайте представление просто как обозначения, которые не имеют глубинной реальности. Это труднозатратное упражнение, направленное на выявление, определение и анализ тонких нюансов процессов познания, выявляет тонкие пласты умственного опыта. Впрочем, не нужно делать из него математическую задачу, навязчиво подсчитывая и сравнивая умственные факторы с диаграммами. Если из этой книги вы хотите получить Общее представление о практиках, достаточно понять основную последовательность. Затем, когда вы будете заниматься на ретрите под руководством учителя, вы проясните нюансы и особенности этих формаций и ощутите их пользу. Но даже при беглом обзоре этого материала могут обнаружиться интересные прозрения о природе ума и привычных умственных паттернах. Вы можете научиться быстро распознавать тяжесть и жесткость, связанные с состоянием ума, где нет 19 прекрасных универсальных факторов, в том числе безмятежности, легкости, податливости, обрабатываемости и так далее, и считать, что это ощущение призывает вас избавляться от неблагих состояний, когда они возникают. Вы можете чувствовать, что в заблуждении, которое сопровождает рассеянный ум, таится опасность, и решить прервать привычные грезы. Понимание, что жадность и ненависть никогда не возникают в одном моменте ума, что также несовместимы восторг и гнев, и что в каждом неблагом состоянии присутствует беспокойство и отсутствие стыда перед проступком, может подсказать вам, как разобраться в глубоко обусловленных корнях действия и каммы. Изучая ум, разные его факторы и состояния, вы будете улавливать различия между состояниями как на формальных сеансах медитации, так и в активных повседневных контактах. Вычленяя факторы, из которых состоят умственные состояния, вы увидите, как можно содействовать или противостоять первичным коренным склонностям к жадности, нежадности, ненависти, нененависти, заблуждению и незаблуждению. Вооружившись этим знанием ума, вы сможете изменить любые паттерны, которые затмевают его спокойную ясность. Прояснение страха перед принятием решений Вам трудно принимать решение, потому что вы не понимаете, как выбрать лучший вариант? Иногда вы совершаете деструктивные действия, хотя понимаете, что это неправильно? Вычленив первичные составляющие опыта и изучив факторы ума, связанные с намерением к действию, вы поймете, какие моменты вызывают зависимое, бессердечное или неуважительное поведение, а какие способствуют мудрым поступкам. Прежде чем принять следующее решение относительно мелкого повседневного вопроса, крупного шага в карьере или важной проблемы со здоровьем, исследуйте свой ум. Если вы ощущаете присутствие беспокойства, и сопутствующих неблагих факторов, не торопитесь решать, что делать. Пока преобладают неблагие состояния, не выбирайте и не действуйте. Некоторое время развивайте спокойствие, доброту и осознанное внимание, а затем снова обратитесь к этой дилемме, чтобы ее обдумать. Если вы ощущаете, что принятие решения поддерживает внимательность и сопутствующие благие факторы, решая, как действовать дальше, доверьтесь своему намерению. В следующих главах мы будем использовать эти предельные составляющие материи и ума, определенные здесь и в главе 12, как строительные блоки в подробном и глубоком подходе к медитации прозрения. Когда вы, внимательно определив и проанализировав эти объекты и процессы, войдете в созерцание медитации и прозрения, вы откроете для себя потрясающую ясность и освобождающие возможности, опирающиеся на это прямое восприятие тонких компонентов ума. Отличение безоценочного внимания от рассеянности ума. Возможно, вас удивило, что внимательность не может возникать одновременно с жадностью, ненавистью или заблуждением, а беспокойство в благом состоянии. Взгляните в свой ум и проверьте, так ли это. Определите, в какое время дня ваш ум склонен к рассеянности. Например, когда вы гуляете с собакой или во время перекуса, Периодически анализируйте ум, который по привычке проявляет рассеянность, и смотрите, какие умственные факторы в нем присутствуют, какие факторы ума поддерживают романтическую фантазию. Может оказаться, что удовольствие из-за фантазии это просто волнение, вызванное пити. но в этом состоянии отсутствуют такие благие факторы, как внимательность. Безмятежность, невозмутимость, нежадность, нененависть, прямота и вера. Обращайте внимание на объект и качество внимания. Изучая ненависть, вы можете заметить, что с возникновением внимательности возникает разумное внимание, иногда делая объектом сознания факторы ума, связанные с ненавистью. Когда ненависть поглощает ум, вы направляете неразумное внимание на ненавистный объект. Внимание может быстро переходить от процессов познания, где есть внимательность, к тем, где есть ненависть, но ненависть и внимательность не могут возникнуть одновременно. Иногда в повседневной жизни и в медитации Позволяйте уму расслабиться, поддерживая ненаправленное, безоценочное качество сознания. Что такое подлинное расслабление? Какие именно факторы ума входят в опыт расслабления? Замечайте, способствует ли безоценочное внимание развитию сопутствующих благих состояний, Или ум погружается в неблагие состояния, беспокойные фантазии, лень, страх или самомнение. Пусть ваши наблюдения определяют, в какой мере вы направляете, сдерживаете, фокусируете внимание или творчески реагируете на стимулы жизни.